32. Встреча в верхах, без сомнений, пытаясь оправдаться и по возможности приуменьшить свою долю ответственности за смерть Александра, генерал Бинкендорф поделился со мной при условии соблюдения полнейшей тайны этим удивительным признанием. Во вторник, 26 января, около трех часов дня, он вызвал к себе булгарина. Итак, булгарин. «Какие новости вы имеете мне сообщить?» «Увы, никаких, ваше сиятельство». «Вы смеетесь, Булгарин». «Нет-нет, ваше сиятельство. Вопреки моим надеждам, мне не удалось раздобыть сведений об оппозиционерах». «А чем же занимаются ваши шпионы?» «Они шпионят, они шпионят, ваше сиятельство». «Вы шутите, я полагаю». «Булгарин, ваши услуги как главного агента моих служб щедро оплачиваются. Благодаря мне ваш журнал пользуется и покровительством, и привилегиями. Но если вы окажетесь бесполезны, то и журнал тоже. Не забывайте также, что я покрыл ваш жалкий плагиат Бориса Годунова. Я достаточно ясно выражаюсь, Булгарин. Более чем ваше сиятельство. Кстати. Как идут дела с критическим разбором истории Пугачевского бунта, который я вам поручил? Я как раз принес его, ваше сиятельство. Очень хорошо. У меня нет времени читать, так что перескажите вкратце суть. Само изложение весьма путанное. Персонажи лишены и жизненности, и характеров. Действие, если таковое имеется, совершенно бессвязно. Это история, полная бессмыслица. Почему? «Ваше сиятельство, изучите время ознакомиться с моими выводами». «Ладно, прощайте, Булгарин. Я требую как можно быстрее конкретных и полных сведений. Слушаюсь, ваше сиятельство». Когда Булгарин уже раскланялся с генералом и лакей готов был сопроводить его к выходу, он вдруг обернулся и сказал, «Ваше сиятельство, я совершенно позабыл предупредить вас». «Всего несколько часов назад один из моих осведомителей известил меня о новости, без сомнения, незначительной», — лицемерно заметил Булгарин. «Вот почему она ускользнула от моего внимания». «О чем идет речь?» — спросил генерал Бенкендорф. Булгарин, всегда чувствовавший, что хозяин его презирает и принижает, помедлил волю, прежде чем сообщить то, что он узнал, и что наверняка вызовет живейший интерес генерала. «Полагаю, что я не должен досаждать вашему сиятельству всеми сплетнями, которые ходят в городе. Жизнь многих придворных настолько пуста, что они обожают совать свой нос в жизнь других». Генерал Бенкендорф начал терять терпение. Булгарин же в глубине души наслаждался. «Булгарин!» «Я вам плачу не за то, чтобы выслушивать ваши разглагольствования о нравах общества. Может, вы, наконец, изложите полученные сведения?» Приказным тоном отчеканил Бенкендорф. «Что ж», — начал Булгарин, желая продлить удовольствие, «я не решался сообщить вам эту новость. По совершенно случайному стечению обстоятельств, один из моих осведомителей зашел около полудня в оружейную лавку Куракина, чтобы отдать в починку свой пистолет. Пока он ждал, появился очень представительный мужчина. Казалось, он не был знаком с продавцом. Вот в точности их разговор. «Здравствуйте», — сказал вошедший. «Я пришел за своим заказом». «На чье имя?» «На имя Козлова», — ответил тот. В это время подоспел Куракин, владелец оружейной лавки, не сразу заметивший нового клиента. И сказал, «Здравствуй, Никита, как дела?» «Спасибо, хорошо», — ответил клиент. «Мои пистолеты готовы, а главное, они одинаковые «Разумеется, дело кажется спешное», — сказал Куракин. «Это точно», — откликнулся Никита, перейдя почти на шепот. «Лучше не скажешь, они понадобятся очень скоро». «Это для дуэли?» — спросил Куракин. «Верно», — очень тихо подтвердил Никита. «А кто его противник?» — в свою очередь прошептал оружейник. «Я не могу тебе сказать». «Брось, уж со мной ты не скретничай, так или иначе в самое ближайшее время весь город будет в курсе». «Ладно, согласен, но главное — никому не говори». Он наклонился и прошептал на ухо. «Жорж Дантес». «Ну, надо же!» — изумился Куракин. «Сбереги, Господь их души!» — перекрестился он. Булгарин добавил. «Мой осведомитель, у которого тонкий слух, все прекрасно расслышал». «Вы уверены?» — уточнил генерал Бенкендорф. «Абсолютно». Едва Булгарин удалился, Бенкендорф велел подать карету и устремился во дворец чтобы попросить срочной аудиенции у императора. В тот самый момент, когда генерал переступал порог царской приемной, императорские стенные часы пробили пять раз. Его величество, учитывая время, понял, что возникла серьезная проблема и принял генерала незамедлительно. Для Бенкендорфа было радостью продемонстрировать царю и свою угодливость, и свою полезность. «Добрый вечер, Бенкендорф. Вы попросили о срочной встрече, и я вас слушаю». «Что случилось? Что-то серьезное? Снова заговор?» — встревоженно спросил царь. «Нет-нет, ваше величество. Спешу вас успокоить. Но я узнал новость, способную вызвать серьезные последствия». «Какую?» «Государь, мы установили, что Пушкин поддерживал связь с князем Волконским». Вы уверены? С Волконским? Я же сослал его в самую глубь Сибири, в Читу. Они переписывались через его жену, Марию Раевскую. Пушкин был очень привязан к этой чите, особенно к супруге, которая была его великой любовью до того, как она вышла замуж за князя. Этой подробности я не знал. Вот туши истинное синое гнездо, прокомментировал царь. Они не только пишут друг другу, государь, но Пушкин еще и посылает им деньги. Он переписывается также и с другими сибирскими изгнанниками. Мы перехватили его стихотворение, в котором есть такие строки. В глубине сибирских руд храните гордое терпение. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, И свобода воспримет радостно входа, И братья меч вам отдадут». По моему мнению, государь — это зашифрованное сообщение, и расшифровать его — просто детская игра. Сия означает, что они готовят коллективный побег. Пушкин все продумал и организовал. По существу он говорит им, проявите терпение в вашей сибирской тюрьме. Мы готовы помочь вам убежать. Всем известно, что декабристы его друзья. «Невероятно, невероятно!» — воскликнул царь. Всякий раз, когда произносилось слово «декабристы», царь становился грустен, лицо его мрачнело. Он потерял генерала Милорадовича, своего верного офицера, самого смелого, самого славного во всей его империи, убитого в тот самый момент, когда он пытался умиротворить мятежников и договориться с ними. И во время переговоров некий взвинченный, неуправляемый Каховский из-под тишка сразил генерала. «Мир его праху», — сказал царь и перекрестился. В задумчивости он взял со стола убившую Милорадовича пулю, которую всегда бережно хранил как память и покатал ее в пальцах. «Невозможно поверить». Он не только обещал мне прямо обратное, но и письменно обязался не поддерживать никаких связей с ними и не принимать участие ни в одном подрывном собрании. Воистину, гони природу в дверь, она влетит в окно. Если ваши связи не верны, Бенкендорф, следует действовать быстро. Но как? Его нужно устранить, государь, — холодно произнес Бенкендорф. Это более неприемлемо. Прибыл запыхавшийся адмирал Нисильроде и извинился перед царем. Бенкендорф красочно обрисовал ему сложившуюся ситуацию. Царь задал вопрос: Что вы об этом думаете, адмирал? Как неудивительно, но адмирал Нисильроде оказывал покровительство молодому Александру Пушкину. История гласит, что когда император Александр I отправил того в ссылку, адмирал вручил поэту исключительное рекомендательное письмо, адресованное его будущему начальнику, генералу Инзову, в котором выступал как пламенный защитник Александра. Он находил ему оправдание в проказах юности, вплоть до заверений, что тот твердо встал на путь искупления. Он даже выдал ему карманные деньги на путешествие. Адмирал Неселероды пребывал в задумчивости и смятении чувств. Он хорошо помнил пылкого поэта, когда его анархические и подрывные писания уже были замечены. Неселероды в смущении сомневался, что ответить, ведь он знал другого Александра. Он постарался выйти из положения, прибегнув к оправдывающей того шутке. Пушкин очень умен, государь. Никто не может представить себе женатого революционера с кучей детей, который каждый вечер мирно возвращается домой к семье и в тапочках уютно устраивается у камелька. Но тут Несельроды опомнился. Не следовало противоречить царю. На сегодняшний день это был уже не тот Пушкин. Агнец нацепил на себя волчью шкуру. Придется принимать решение. Адмирал больше не мог позволить себе ни малейшей сентиментальщины. Настоящие или вымышленные доказательства, представленные государю Бенкендорфом, свидетельствовали о том, что Александр стал очень опасен для государства, и генерал с сожалением пришел к выводу, что поэт должен исчезнуть. Будучи оппортунистом, адмирал Неселероде в корне сменил свою позицию. «Я лишь могу присоединиться к мнению генерала Бенкендорфа. И действительно, речь уже идет не о безобидном памфлете или подстрекательском стишке. Этого требуют государственные интересы», — произнес он серьезным торжественным тоном. Неселероде был другом царя, или же, по крайней мере, так делал вид сам Николай. У царя друзей не бывает. Человек крайне тщеславный, он, дабы облегчить тяжкую ношу венценосца, предложил создать должность первого министра, на которую иметил. И сейчас наступил идеальный момент, чтобы доказать свою полезность. «Черт побери!» — сказал император. Это были его любимые словечки, когда он хотел выразить глубокое удивление. «Государь?» «Нам предоставляется уникальная историческая возможность со всей элегантностью устранить главного оппозиционера империи», — продолжил Бенкендорф. «Вы меня крайне заинтриговали». «Так вот, Ваше Величество, у нас имеется шанс окончательно рассеять сатанинскую тень Пушкина, на нависшую над империей». «Вы же не несерьезно, Бенкендорф», — сказал царь, едва сдерживая смех. «Отнюдь, Ваше Величество. Бенкендорф, вы принимаете себя за Шекспира?» «Нет, государь, такова чистая правда. У меня было предчувствие, но после того, как я глубоко изучил его историю Пугачева, оно переросло в уверенность». Бенкендорф бесстыдно лгал. Он всего несколько минут назад получил отчет «Булгарина». «Могу вас заверить, государь, что его произведение вредоносно и пагубно для читателей в России?» «Объяснитесь, Бенкендорф. Вы сами, государь, предписали Пушкину сменить название книги на историю Пугачевского бунта. А значит, вы также пришли к мысли, что она может быть вредоносной?» «Разумеется», — ответил царь. «Я прочел ее очень внимательно, как вы меня и просили» и отметил, что существует реальное духовное единомыслие казака Емельяна Пугачева и Пушкина. Выражайтесь яснее, Бенкендорф. Так вот, государь, разве не любопытно, что среди десятков, а то и сотен известных деятелей нашей России Пушкин выбрал именно жалкого казака, дезертировавшего из нашей армии, главаря кровожадных бандитов, существо жестокое, лишенное чувств, которому удалось подвигнуть миллион человек на бунт против нашей империи и создать армию из ста тысяч прекрасно организованных солдат. «Кому это знать лучше, чем мне?» — сказал царь. Бенкендорф продолжил. «Будто бы случайно он посвящает Пугачеву два произведения — этот пугачевский бунт и другое — капитанскую дочку, в котором представляет его настоящим героем». Пушкину удалось вырвать у вас разрешение на свое путешествие. Очарованный этим бандитом, он отправляется по историческим местам в Казани, где тот и совершал свои подвиги, а потом в Верду, воображаемую столицу Пугачевской империи. В своем повествовании он смеет называть этого бандита «его честь». Но это еще не все, государь. Бенкендорф хотел собрать воедино все доказательства, компрометирующие Александра. Он продолжил. Прибыв туда, он подкупал рублями всех встреченных мужиков, чтобы услышать подробности об этом бредовом Пугачеве, который к тому же выдавал себя за воплощение царя Петра Третьего. «Невероятно, невероятно. Я никогда и представить себе такого не мог». «И это тоже еще не все. Тоже не все, государь», — повторил Бенкендорф. «Вы же читали, как и я. В его романе императрица Екатерина выставлена в смешном свете. Создаются впечатление, что ее непрочную власть может поколебать любое восстание. Вся книга — это практически инструкция, как устроить революцию. И, наконец, этого преступника, этого мужлана, этого грабителя — Этого вандала Пушкин описывает как освободителя. Бенкендорф ударился в патетику. Поверьте, ваше величество, на самом деле Пушкин – сеятель мятежа. Бенкендорф, а вам не кажется, что вы слегка переоцениваете Пушкина, а личная неприязнь подталкивает вас его демонизировать? Нет-нет, ваше величество, в этом-то и заключается его искусство сокрытия. Пушкин очень хитер. Не имея возможности действовать с открытым забралом, он маскирует свое бунтарство литературными творениями. Его вроде бы безобидные произведения скрывают подрывную мысль. Если проявить излишнюю податливость, то яд проникает внутрь и начинает распространяться в умах. Добрый народ, покоренный литературной формой, не видит и не догадывается о мятежной сути его стихов. Только послушайте, государь, что он осмелился написать. Разве это не касается лично вас и не тревожит. Востань восстань, пророк России! В позорный Ризы облеклись. Иди и с вервием новые кубицы, гнусному, явись. Бенкендорф отличался особой порочностью. Вместо того, чтобы прочесть царю, написанную Александром, окончательную версию, измененную и смягченную, а именно «Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волю моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Он прочел самую первую, весьма агрессивную, которую в свое время поэт написал против Николая I. Бенкендорф снова заговорил. «А разве это не прямой призыв к убийству, к бунту, к революции?» Не переводя дыхание, он продолжил. «У меня есть еще одна новость, государь», медленно произнес генерал, подготавливая театральный эффект. Он сделал глубокий вдох и бросился в пустоту. «Государь, я могу окончательно избавиться от Пушкина». Царь приоткрыл рот от изумления, потом спохватился. «Но, Бенкендорф, мы не можем устранить, как по мановению волшебной палочки величайшего поэта России». «Отнюдь, Ваше Величество, это возможно и даже очень просто. Пушкин в нарушении вашего указа собрался завтра драться на дуэли с Жоржем Дантесом». «Невероятно!» «Невероятно!» — раз за разом твердил император. «Как вы узнали об этом?» Изображая скромность, Бенкендор сдержанно ответил. «Я просто делаю свою работу, государь». У императора дух занялся, однако он повел себя отрешенно и как бы безразлично. Складывалось впечатление, что он не уделял особого внимания словам своих собеседников. В глубине души он радовался этой дуэли, которую сам же и запретил. Прекрасная возможность осуществить свою мечту. Установить длительную и тесную связь с несравненной вдовой Натальей, как то делал на протяжении 13 лет его брат Александр со своей любовницей Марией Нарышкиной. Оставалось только не противиться усердию его советников. Если удача окажется на его стороне, дело предстанет несчастным случаем, ударом судьбы». Царь сделал вид, что прощает Александра и сказал. «Александр Пушкин, безусловно, чувствует угрызение совести». «Угрызение?» — хором вопросили Бинкендорф и Несельроды. «Да, без сомнения». Я думаю, что его друзья-декабристы, а также те, кто разделяет их идеи, ставят ему в вину то, что он переметнулся на другую сторону и теперь живет под моим покровительством. Полагаю, также, продолжил царь, что он всегда будет сожалеть о своем неучастии в попытке государственного переворота. У него такое ощущение, будто он предал друзей. Императора обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, для него станет облегчением исчезновения опасного оппозиционера, чья невидимая мысль проникала в русскую душу и вносила в нее смуту. С другой стороны, он будет безутешен, потеряв своего поэта. Эта ситуация не могла ему не напомнить, при прочих равных условиях, ту, в которой оказался Нерон, когда приказал своему другу и наставнику, философу Сенеке, Покончить с собой. Решительно, интриги не приносили удачи поэтам. Синека скомпрометировал себя участием в заговоре Пизона против императора. А что до Александра, то он присоединился к заговору декабристов против Николая I. Неселероды глянул на Бенкендорфа, и они обменялись понимающими улыбками. Несмотря на ораторскую осмотрительность и словесные ухищрения царя, оба прекрасно поняли, что он мечтал лишь об одном — об окончательном исчезновении Александра, а значит, о том, чтобы дуэль состоялась. На этот раз Бенкендорф твердо намеревался не упустить случай. Слишком часто Александр от него ускользал, Генерал был уверен, что поэт играл главную роль в заговоре декабристов. По всем признакам Александр был замешан, но Бенкендорфу так и не удалось поймать его с поличным. Всякий раз, когда, как ему казалось, все улики были на налицо, Александр предъявлял железное алиби. Друг и коллега Бенкендорфа, генерал Милорадович, которому в свое время было поручено дознание и обыск в квартире поэта, тоже потерпел неудачу. По той простой причине, что Пушкину хватило осторожности сжечь все бумаги до прихода полиции. Была даже предпринята попытка отдать взятку его слуге Никите Козлову, но тот, неподкупный, остался нем, как рыба. Забавная история. Когда генерал Милорадович лично допросил Александра и удивился, что ничего не нашел, Тот насмешливо на него посмотрел и сказал, «Вы ничего не нашли, ваше сиятельство, потому что все здесь». И он постучал пальцем по своему виску. Подозрительный Бенкендорф предпринял второй набег уже по собственной инициативе. Он велел простучать стены, разобрать шкафы, отодрать паркетные плашки, но все впустую. Он был убежден, что само отсутствие отправленного в ссылку в свое имение Михайловская Александра именно 14 декабря, в день восстания, служило формальным доказательством его вины и того, что он был замешан. Бенкендорф думал, что князь Трубецкой, мозг организации, будущий диктатор на римский манер, был лишь подставным лицом И наглядная демонстрация этому – тот факт, что в последний момент князь не вышел на Сенатскую площадь, место встречи мятежников. Ужаснувшись тому, какой оборот принимают события, он сначала поспешил укрыться в доме своей матери, а потом у свояка. По мнению Бенкендорфа, истинным вдохновителем, задумавшим заговор, был именно Александр – человек и мысли, и действия. Его энтузиазм, лирический революционный пыл его поэзии, безусловно, воодушевлял и увлекал бунтовщиков. Александр проскользнул сквозь расставленные сети. На этот раз Бенкендорф был убежден, что поэт восстановил свои прежние связи с некоторыми зачинщиками и тому доказательство его переписка. Известие о предстоящей дуэли оказалось манной Небесной. В этой трагической пьесе каждый тянул одеяло на себя, дабы показать императору, что именно он является решающим Деусекс Макина в деле устранения Александра. Деусекс Макина Бог из машины, Латынь. Неожиданная развязка. Как известно, Александр писал историю Петра Великого. Оказав ему высочайшую честь, царь дал позволение для исполнения сего труда пользоваться государственными архивами, где хранилось немало бумаг, составлявших государственную тайну. Именно так однажды, по пополудни, Александр случайно обнаружил среди документов, помеченных грифом «Конфиденциально», некий конверт, не попавший в официальную картотеку. На конверте была царская печать, над печатью единственная надпись ЕПБББЕВН. Что могли означать загадочные инициалы? Пушкин порылся в памяти, но ни одно имя, соответствующее этим буквам, не приходило ему на ум. Мучимый любопытством, он умирал от желания узнать содержимое конверта. Но как обойти императорскую печать? Хитроумный Александр несколько раз пыхнул своей неразлучной трубкой так, чтобы табак заолел. Чашечка трубки тоже раскалилась, он приложил ее к воску печати и тот естественным образом размягчился. Александр достал свой нож и очень аккуратно отделил печать от бумаги. Внутри обнаружилось бесчисленное количество записок с докладами о множестве лиц. Каждый документ состоял из трех частей. Первая описывала биографию и политические взгляды. Вторая – посещаемые места и постоянно поддерживаемые отношения. И, наконец, третья – личные оценки, относящиеся к характеру и степени опасности, которую представляло данное лицо. Александр жадно их пролистал, они были разложены в алфавитном порядке, и он, разумеется, устремился к букве «П» и не был разочарован. Он представал одним из самых сомнительных людей во всей России, вызывающим наибольшее беспокойство. Детали, изложенные в докладе, Доказывали, что автор принадлежал к его ближайшему кругу общения. Александр отчаянно напрягал память, но так и не смог догадаться, кто же составил записку. Однако весьма интимные подробности свидетельствовали, что это могла быть только женщина. Когда он вышел из архивов, у него все еще кружилась голова от такого невероятного открытия. Однажды вечером на балу, задолго до нашей свадьбы, Александр заметил изумительную красавицу. Идеальный овал лица, длинные черные волосы, огромные миндалевидные глаза. Она удивительно походила на меня. Это была княгиня Белосельская-Белозерская. Как всегда, Александра охватила вечная эфемерная страсть. Молодая женщина поверила в великую любовь, которую он ей расписывал. Они расстались весьма бурно. На самом деле она не простила и не забыла глубокого унижения, которым он ее подверг. Считавшая себя выше всех прочих, властная и повелительная, она потребовала, чтобы Александр прославил ее в своих стихах. Она не давала ему покоя самым неподобающим образом. Чтобы избавиться от нее, он послал ей стих, который когда-то написал и посвятил другой. Он частенько позволял себе такие шутки и к тому же датировал послание 1 апреля. Все петербургское общество немало над этим потешалось. Даже ее ближайшие подруги хихикали втихаря. Она стала посмешищем двора и поклялась отомстить. Она так никогда и не простила ему этого глумления. Другая женщина поняла бы, что он всего лишь перелетная птица но не она. Незадолго до описываемых событий я обзавелась новой подругой по имени Елена. Мы стали неразлучны, я очень к ней привязалась. Мы обе родились в 1812 году и под одним знаком, девы, Мне виделось в этом предзнаменование судьбы. Я начала всерьез верить в астрологию. Меня покорили очарование и острый ум новой знакомой, которой я не уставала петь дифирамбы. Ее исключительная натура приводила меня в восторг. Женщина свободная, независимая, властная. Она походила на укротительницу мужчин. Фекельмоны давали бал. Я пригласила Елену специально, чтобы представить Александру. Едва она появилась в глубине зала, как Александр остолбенел. Эту роскошную куколку он бы узнал среди тысячи. Она была одной из его бывших любовниц. Она направилась к какому-то мужчине и поцеловала его. Это был ее супруг, которого она презирала. Она вышла за него исключительно из меркантильных интересов. Он был очень богат. Александр, разумеется, узнал ее мужа. Александр, позвольте представить вам мою подругу Елену. Очень приятно, сказал Александр. Наталья много мне о вас рассказывала. Она была, как всегда, ослепительна и чувствовала себя совершенно непринужденно. Оба казались старыми друзьями. Она тоже включилась в игру и притворилась, что впервые видит Александра. Я нарочно отошла, оставив их наедине. Александр, растерявшись в подобной ситуации, предпочел назначить ей свидание на завтра в городе в более укромном месте. Она пришла, как обычно, элегантная и сияющая. «Вы все еще сердитесь на меня?» — спросил Александр. «Нет-нет, как говорят в Париже, слишком много воды утекло». «А, говоря серьезно, Александр, Ваше литературное творчество по-прежнему богато, исполнено силы и разнообразно? Любопытный вопрос. Нет, это утверждение. Я раздобыла ваше последнее произведение, которое все читают тайком из-под полы. Все говорят, что оно невероятно увлекательно и обнаруживает впечатляющий опыт по части женской природы. Я отлично понимаю, о чем вы говорите но могу вас заверить, что не являюсь автором этой скандально эротичной порнографической книги. Хотя она заглавлена «Тайные записки Пушкина», это апокриф, единственная цель которого — навредить мне и опорочить в глазах общества и двора. Хотелось бы вам верить. Однако я вспоминаю одну поэму, еще более возмутительную, под названием «Гавриляда». Автора так и не смогли найти. «Что до тайных записок, я уверена, что царь их оценит», — иронично заметила она. «Вот только какова будет его реакция? Это интересный вопрос». Очень уверенная в себе, она думала смутить Александра и вывести его из равновесия. Он с улыбкой посмотрел на нее. «Шантаж?» — поинтересовался Александр. «Нет, вовсе нет». Внезапно в его голове все прояснилось. Инициалы ЕПБББ соответствовали княгине Елене Павловне Бибиковой-Белосельской-Белозерской. Все вместе относилось к одному единственному лицу. А ЕВН — это его величество Николай. «Было бы также весьма огорчительно», — заметил он, «если бы я стал распространяться на тему моей находки в архивах, упоминая некую загадочную ЕПБББ, которая посылает отчеты некоему ЕВН». Явно неискренне она начала рассказывать Александру совершенно невразумительную историю ссылаясь на свою давнюю близость с царем и его угрозы, которым она не могла противостоять. Александр все еще не мог прийти в себя, потрясенный ее двойной игрой. В зависимости от обстоятельств, она представала в двух ипостасях Елена Павловна Бибикова или княгиня Елена Белосельская-Белозерская. Она втайне работала на царя, и уже очень давно составляла свои пресловутые отчеты о десятках лиц. Она регулярно вручала государю подробные доклады о самых высокопоставленных государственных деятелях. Каким же образом она оказывалась так хорошо осведомлена? Но вот что Александр по неведению упускал из виду. Просто дядей Елены был Дмитрий Гаврилович Бибиков, Глава полиции Санкт-Петербурга. Семейное предприятие. Русская поговорка гласит, только гора с горою не сходится. Ничто не предвещало, что два бывших любовника, Елена Бибикова и Александр Пушкин, встретятся в тот вечер. Мало кто мог вообразить, что знаменитый граф Бенкендорф, который без устали следил за Пушкиным и подвергал его цензуре, унаследовал женившись двоих падчериц, одно из которых суждено было особенно прославиться. Это была Елена Павловна Бибикова, княгиня Белосельская-Белозерская. Позже мы увидим, как благодаря странному стечению обстоятельств ее взял к себе на службу царь. К тому времени супруг ее уже утомил, и она искала иного счастливого случая закрутила роман с грузинским князем Исе Палавандишвили, которого русские звали Евсеем Палавандовым. В 1801 году Россия присоединила к себе Грузию, уничтожив грузинскую монархию. Грузины мечтали о реванше, об отпоре этому унижению и об обретении собственного царя. Возник заговор. Князь Палавандишвили принял в нем участие. На балу, который должен был состояться в декабре 1832 года, собирались убить наиболее важных русских офицеров, а также высокопоставленных чинов русской администрации. Это стало бы сигналом к началу вооруженного восстания. Елена разрывалась между нежеланием предать любовника и нежеланием предать интересы России. Воистину, выбор. Достойный пьес Корнеля. Что же делать? Несколькими годами раньше царь приметил это чудесное создание был очарован и поклялся себе покорить ее. Она отдалась царю. Недолгое время они предавались великой идилии. В голове княгини созрела безумная мысль. Единственным, кто мог одновременно и понять ее и защитить, был сам царь. Учитывая их давнюю связь, это представлялось единственным спасительным выходом, ведущим из мучительной ловушки. Она испросила аудиенции у императора и во всем ему призналась. Царь отнесся к ней с большим вниманием, успокоила и оценила ее мужество и ее любовь к отчизне. Тонкий стратег, он посоветовал ей повлиять на князя Полавандишвили и уговорить его порвать с заговорщиками. Тогда жизнь его будет спасена. Сначала князь отказался. Елена сумела быть убедительной. Он задумался. Беззаветно влюбленный, он прислушался к ней, отказался от участия в заговоре и рассказал ей обо всех деталях замышляемого восстания. Елена поспешила все открыть царю. Тот приказал арестовать 150 соучастников, 10 человек были приговорены к смерти, но позже казнь заменили ссылкой. Царь, без сомнения, вспомнил о катастрофическом впечатлении, которое произвело на российское общество повешение декабристов. Что до возлюбленного Елены, князя, он закончил жизнь в деревне в районе Печоры, где стал лесником. Должность, вызывающая зависть и весьма прибыльная. Он был уважаем, любим и даже обожаем народом, который дал ему прозвище «Князь Печорский». Генерал Бенкендорф продолжил свою исповедь. Он рассказал мне, что 26 января около шести вечера пригласил адмирала Неселероде на чай. Едва тот прибыл, все присутствующие кинулись его встречать. Адмирал не был удивлен, увидев собравшихся вместе барона Ван Гекерна, министра народного просвещения Уварова, внезапно ставшего знаменитостью благодаря придуманному им новому диктаторскому лозунгу России «Православие, самодержавие, народность». Казалось, ситуация вышла у Бенкендорфа из-под контроля. Адмирал, как старший по званию, привыкший находить выход из сложных положений, успокоил его. «Не тревожьтесь вы так, Бенкендорф, я возьму дело в свои руки», — сказал адмирал. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил генерал Бенкендорф. «Возвращайтесь к своим занятиям и ни о чем не думайте», — сухо обронил адмирал. Все разговоры крутились вокруг одной темы — дуэли, на которой Александр должен сразиться с Дантесом. «Я в некоторой растерянности, поскольку обычно его величество соглашается с моими предложениями», — не без рисовки заявил генерал Бинкендорф. «А что сказал император?» — спросил барон. «Он желает помешать дуэли, иначе он вступит в противоречие с собственным указом, запрещающим дуэли во всей империи». «Досадно, ведь был один шанс из двух, что мы избавимся от поэта», — усмехнулся министр Уваров. «Нет, не один, а все шансы, потому что Дантес — первоклассный стрелок», — возразил Бенкендорф. «Пушкин заслуживает смерти. Этот пакостник, оскорбивший меня в своем памфлете, который он пустил гулять по Москве и Петербургу, там говорится о моей якобы продажности» добавил Уваров. И действительно, ходили упорные слухи, что министр Уваров присвоил дрова из огромных лесов, принадлежащих государству, и перепродал их, отправив деньги себе в карман. Он проникся к Александру смертельной ненавистью. В своем памфлете под названием «На выздоровление Лукулла» Пушкин прямо намекает на это должностное злоупотребление, а памфлет читали обе столицы. «Это стыд и позор, он просто негодяй. Мне он прислал письмо настолько оскорбительное, что я не решусь повторить и десятую его часть», — вспылил барон. «Я знаю, где будет проходить дуэль», — продолжил Бенкендорф. Пушкин хотел это скрыть, но мой друг Виконт Даршак, секундант Дантеса, мне все сообщил. «Император стремится избежать скандала, потому что речь идет о двух весьма известных лицах. Он желает тайно послать группу жандармов, чтобы те остановили участников прямо на месте встречи еще до начала дуэли». «Весьма прискорбно», — заметил барон. Генерал Бинкендорф обратился к своим гостям. «Друзья мои, я пренебрег своими обязанностями, забыв представить вам мою очаровательную пачерицу. «Княгиню Белосельскую Белозерскую». Гости изумленно переглянулись. Даже адмирал Несельроды, который на протяжении многих лет бывал в доме у генерала, был поражен. Он и не подозревал об этой родственной связи. Граф Александр фон Бенкендорф всю жизнь скрывал тайные обстоятельства двух дочерей от первого брака и его супруги. Восхищаясь исключительным характером Елены, Он, однако, и представить не мог, каким окажется темперамент его пачерицы этой пожирательницы мужчин. В 1812 году произошло два знаменательных события. Отход французской армии и кончина некоего подполковника Павла Гавриловича Бибикова, геройски погибшего в войне с Наполеоном. Его вдова Елизавета Андреевна Бибикова поспешила перебраться к своей тетушке, И та утешила ее, представив племянницы будущего графа Бинкендорфа. Забавная подробность. Этот волокит пообещал законный брак знаменитой актрисе мадмуазель Жорж, у которой в коллекции имелось два императора Наполеон и Александр I, не говоря о Бернадоте, будущем короле Швеции. Вследствие своей женитьбы граф Бенкендорф унаследовал двоих дочерей своей супруги. Одной из них суждено было войти в историю. Для начала, из чисто материального интереса, она выходит замуж за князя Эспера Белосельского-Белозерского и с легким сердцем постоянно обманывает мужа. Затем, после его смерти в 1846 году, она пойдет под венец с не менее известным князем Василием Кочубеем, который скончается в 1850-м. Таким образом, она вышла замуж за двух князей и обоих похоронила. И одним из ее охотничьих трофеев был мой Жорж Дантес. Эта ненасытная княгиня, нимфоманка и лакомка, позволила себе прямо в день свадьбы ее сводной сестры Марии переспать с ее мужем И это при том, что она жила тогда с неким Суццо. Ее сложная натура красавицы, авантюристки и шпионки неизбежно вызывала у меня сравнение с Миледи, героиней Александра Дюма в «Трех мушкетерах». «Я не знаю, как быть, я не могу возражать и не подчиняться приказам царям», — нервно заговорил Бенкендорф. Камердинер немедленно провел адмирала в кабинет царя. Тот пребывал в нетерпении. Ну, Несельроде, какие новости? Великолепные, государь. Слушаю вас. Представьте себе, государь, мы собрались у генерала Бинкендорфа, который пригласил нас на чай. Я познакомился с ослепительной княгиней Еленой Павловной. Император слушал очень внимательно. Неважно бросил император. «Продолжайте. Я прервал вас. Так вот, государь, во время нашей беседы мы, разумеется, заговорили и о дуэли. От княгини Елены Павловны ничего скрывать не пришлось, поскольку она падчерится генералом. Она действительно очень красивая женщина», — настойчиво повторил Несель «Она невероятно обаятельна. Кстати, ее очень жалуется, что за ней увиваются все мужчины». Неожиданно очень смутившись, царь с трудом скрывал охватившую его неловкость. «Неужели что-то стало известно?» — спросил себя он, но постарался внутренне успокоиться, ведь он тогда проявлял крайнюю осмотрительность. Кто мог бы заподозрить, что существует какая-то связь между царем и княгиней? «Это был бы верх всему», — подумал царь, поглаживая усы. Неселероды перешел на конфиденциальный тон и сказал царю. «У меня есть план, государь». Царь с облегчением отнесся к смене темы разговора. «Ваше Величество, существует один выход из положения, который, если мне будет позволено так выразиться, обеспечит вам роль спасителя Пушкина и, тем не менее, послужит нашим интересам». «Возможно ли такое?» — спросил пораженный царь. «Ведь вы мне предлагаете истинную квадратуру круга». «В сущности это довольно просто», — продолжил адмирал, уже готовый изложить свою военную хитрость. «Но, государь, я бы предпочел, чтобы вы ничего не знали. Доверьтесь мне полностью, ваше величество. Главным будет получить результат. Невозможно представить себе, чтобы царь всей Руси был хоть в какой-то мере замешан в политическом преступлении». «Ладно, ладно», — сказал царь, — «вы, мой друг, миссельроды, даю вам карт-бланш». «Не беспокойтесь, государь, генерал Бенкендорф, как и капитан Ворошилов, наш подручный, исполнят ваши приказы и будут действовать во благо империи, как говорится». «Вы становитесь все более эзотеричным», — сказал император, чьей слабостью было заучивание редких слов, с тем, чтобы потом постараться вставить их в подходящий момент. «Государь, я вызвал Бенкендорфа и капитана Ворошилова. Мы вручим последнему запечатанный конверт с письмом, в котором вы уточняете время и место дуэли, а также отдаете императорский приказ вмешаться и остановить противников». Император согласно кивнул. «Вы также ему скажете, что, едва знакомившись с вашим посланием, Он должен будет немедленно сжечь конверты его содержимое. Таким образом, не останется ни единого следа», — с улыбкой добавил адмирал. «Браво, Несельроды! Я тоже ничего не понимаю в вашем плане, но слепо следую за вами. К вашим услугам, государь, для меня всегда честь и долг служить вам», — ответил хитрый Несельроды. Парочка влюбленных, целующихся недалеко от императорского дворца, могла бы удивиться, увидев столь поздний час, что во всем огромном дворце освещено единственное окно. Эта парочка была бы удивлена еще больше, узнав, что царь в обстановке полной секретности принимал здесь своего друга Неселероды, министра иностранных дел, генерала Бенкендорфа, шефа жандармов, и жандармского капитана, некоего Ворошилова. Император собственноручно открыл дверь приемной и позвал Бенкендорфа. Разговор был коротким и продлился всего семь минут. Император сел за свой письменный стол, написал несколько строк на белом листке бумаги и вложил его в конверт. «Возьмите, не сельроды сказал он, протягивая конверт адмиралу. Вступайте в соседний кабинет с секретарям. Там на столе найдете императорскую печать. Закляйте конверт и запечатайте моим оттиском». Несельроды повиновался и через минуту вернулся с конвертом, запечатанным восковой печатью. «Пригласите Ворошилова», сказал царь Бенкендорфу. Генерал почувствовал себя униженным, участвуя в сцене, которая была выше его понимания и где он выступал как простой зритель. Перед его глазами разворачивалось действо, конечную цель которого он, как ему казалось, понимал, хотя на самом деле оставался лишь марионеткой. И, наконец, вверх обиды император пренебрег иерархией, и протянул конверт непосредственно капитану Ворошилову. Затем посмотрел на капитана с высоты своих двух метров и сказал повелительным тоном, не терпящим никаких возражений. «Ворошилов, как только вы прочтете, где назначена встреча, вы отойдете в укромное место, чтобы вас никто не заметил, и сожжете как конверт, так и письмо». Царь пронзил капитана Ворошилова взглядом. До конца своих дней тот не забудет этот момент. На следующий день на заре Ворошилов приготовился.